Невская битва Над ухом противно зудел комар. Но отгонять кровопийцу резким движением нельзя. Могут заметить с той стороны поляны. Приходилось терпеть. Терпели все, и люди, и кони. Укусы проклятых насекомых, даже муравьев, ползающих по ногам и больно жарящих. Одно неосторожное движение вызовет птичий гам. Тогда все пропало. Князь оглядывал берег. Там царило полное спокойствие. Большой табун лошадей шведы, как и в предыдущие дни, пустили вольно пастись по лугу. Сами жгли костры, на кострах варили что-то для обеда. От поля нанеслись запахи, весьма завидные, сидевшим из осторожности уже несколько дней безвариво на новгородцам и ладожанам. Но о том сейчас не думалось. Все напряженно слушали, боясь пропустить условный звук, чтобы напасть совсем неожиданно. Князь не мог скомандовать рожком или как иначе. Пришлось придумывать птичий крик, чтобы все знали, что пора. Приказано было даже двигаться молча, пока не достигнут первых шведов. Лето жаркое. Кто бы мог подумать, что на Неве может так печь солнце? Но оно пекло. И ближе к полудню все, кто мог, старались укрыться в шатрах. На Санцепёке оставались только костровые, готовить обед войску. Остальные нежились под пологами шатров, играя в кости или попросту отсыпаясь. Стоят долго, потому расслабились, да и кого бояться. На порогах хорошая охрана. Если вдруг покажутся русичи, то пока доберутся, можно сотню раз надеть доспехи, потому оружие сложено отдельно, а броня отдельно. Хорошие войны шведы готовы вмиг отразить любое нападение, но уверенные в себе рыцари все равно отложили боевое снаряжение подальше. Его тоже нельзя держать на солнце, нагреется так, что на себя не наденешь. Обжечься можно. Только мечи и щиты всегда рядом. Мало ли что. Надолго запомнились князю Александру Ярославичу эти последние минуты перед сечей. Новгородские ратники изготовились к бою. С лиц исчезло благодушие, праведным гневом загорелись глаза, руки сжимали оружие. Последний раз оглядев поляну, князь Александр перекрестился и поднял руку. Воевода напряженно вглядывался, держа на свою. Как только махнет Александр Ярославич, даст знак и Миша, следом крикнет совою готовый дружинник. И молча, тихо, но быстро потекут на в новгородцы и ладожане, что пока замерли в кустах, не шевелясь. Князь опустил руку. Тут же ухнула сова. Шведы и внимания на птичий голос не обратили. А из кустов по краю непролазного леса вдруг появились люди. Они не кричали, не призывали к бою хотя все были с оружием, просто мчались к шатрам. Казалось, сами деревья попросту превратились в людей. У шведов, первыми увидевших внезапное появление русичей, отвисли челюсти, пропал голос, и руки-ноги не пожелали двигаться. Этих нескольких мгновений растерянности новгородцам вполне хватило, чтобы одолеть первые ряды защиты. Большой урон нанесли шведам и лучники – которые в первые же минуты издали побили много бездоспешных шведов, сидевших на поляне. Олаф, сладко потягиваясь, вышел из своего шатра. Разбудил его все тот же запах жареного мяса. Скучно, конечно, сидеть вот так без дела. Но, с другой стороны, когда еще отдохнешь? Олаф с усилием расправил руки. И вдруг с ужасом увидел несущихся на него всадников. От неожиданности он икнул и полетел на землю с порубленной головой. А вокруг уже творилось что-то невероятное. На все лады затрубили, заверещали шведские трубы и рожки, объявляя тревогу и часто срываясь, не закончив звука, потому как голова трубача попросту отделялась от тела, следуя воле славянского меча. Из шатров выскакивали сидевшие в них шведы. Крутясь среди конников новгородского князя, они пытались отбиваться чем могли, Но шведы — воины опытные, их так просто не осилишь. Быстро собрались вокруг Бергера и Улофа Фасси. Многие уже на конях. Со шнеков тут же спустили дополнительные сходни, готовясь принять своих с берега, если те решат отходить. Завязалась битва. Мечи, копья, секиры, латы, щиты, шеломы — все сталкивалось, звенело, гремело. Точно несколько десятков кузнецов работали рядом. Ржали лошади, которых хозяева пытались голосом подозвать к себе. А ладожане не пропускали, все больше и больше оттесняя к лесу. Лошадям спешно набрасывали арканы, тащили к деревьям, привязывали. Это придумали ладожане. Лошадей жалко, их надо сохранить, пригодятся. А вот рыцарей беречь ни к чему. Рыцарей и не берегли. Наваливались со стервенением. Хотя новгородцев и было много меньше, но казалось, что они всюду. Даже на шнеки пытались пробраться. Но там охрана крепкая, не пропустила. Била из арбалетов, не жалея стрел. Пешцы нашли свой способ бороться со шнеками. Под прикрытием щита Никони пестрим принялся рубить борт судна. Сначала бил над водой. Потом Никони закричал, чтоб лучше делал это пониже. Сразу, мол, одну пойдут. Теперь во все стороны летели водяные брызги вместе со стрелами. Шнек трясся от мощных ударов огромной секиры новгородского кузнеца. Она была выкована под богатырский рост и силищу знатного молотобойца, потому сокрушить борт ему удалось быстро. Когда внутрь хлынула вода, новгородцы спешно отошли, чтобы приняться за второй шнек. С этого в Невские воды, спасая свою жизнь, бросались войны. Никоня довольно хохотал. «А, тати поганый, попробовали наши водицы?» Те, кто прыгнул ближе к берегу, уже поджидали, били, не давая вылезти на сухое. Но шведов просто так не возьмешь. Новгородское ополчение, хотя и было храбрым, а в умение вести бой хорошо обученным шведам проигрывало. Неудивительно, против рыцарей, проведших всю жизнь с мечом в руках, бились отличные кузнецы и бондари, плотники и медовары, усмашвецы и кожемяки, те, кто оружие в руках, кроме охоты, держал разве что вот так, когда жизнь заставит. Но все же бились и одолевали, потому как за свою землю стояли. Князь Александр уже заметил это неумение владеть мечами и для себя решил заняться обучением и ополчением, а не только дружиной. Шведы старались держаться как можно ближе друг к дружке, плотной стеной, но это никак не получалось. Если такая стенка образовывалась, то ее тут же попросту растаскивали, цепляя секирами, на отдельные островки и пились уже поодиночке. Больше всего досталось тем, кто успел облачиться в доспехе. Воевать в доспехах без коня – и не по правилам, попросту невозможно. Хотя среди рыцарей не было никого в полной броне, латы облегченные, в таких двигаться самому вполне возможно. Но новгородцы и здесь нашли способ осилить. Русская смекалка помогла антиполодожанину швырнуть в лицо наседавшему на него рыцарю головешку из костра, оказавшегося рядом. Рыцарь лишь на мгновение отпрянул, головешка упала, рассыпавшись. Между ним и Антипом снова разгорелся бой. Ладожанину пришлось бы туго. Швед даже рассек ему руку. Но вдруг сам заорал диким голосом и метнулся к берегу, делая нелепые движения, словно пытаясь что-то вытряхнуть из своих лад. До самой воды он прыгал резвее молодого козленка на лугу по весне. Антип, который сначала изумленно замер, вдруг сообразил, что произошло. Уголек попал под латы. И теперь швед попросту горел в своей железяке. Ему было недобоя. Выбраться из воды рыцарю не дали другие. А Антип схватил следующее поленце из костра и принялся гоняться за шведами, норовя закинуть им головешки в латы. Удалось еще троим. Потом самого Антипа здорово припечатали, заставив на время забыть о головешках и о рыцарях разом. Попал под ноги коню, зато лежа на земле оглушенный и мало что соображающий Антип. Вдруг увидел прямо перед собой конское брюхо. Оглянулся, убедился, что всадник швед, и полоснул по брюху изо всей силы большим засапожным ножом. Едва успел выкатиться в сторону от поднявшегося от боли на дыбы коня и падающей сверху груды железа. Грохнувшийся землю рыцарь лежал без памяти. Отобрав у него меч, Антип бросился в бой. Некогда жалеть даже коня. Он очень любил лошадей, но жизнь дороже. Швед вел себя как-то уж слишком спокойно. Он не нападал и даже не изготовился к отражению атаки. Он ждал. Ждал спокойно и уверенно, как ждут наскока малого ребенка, ничуть не пугаясь и точно зная, что урона наскок не принесет. И это была не бравада. Я вдруг в одно мгновение поняла, что он умеет что-то такое, чего не умеет Миша, и что грозит Мише, неименуемой гибелью. Бывает, когда мгновения растягиваются в минуты. В тот момент для меня так и было. Миша даже не успел поднять меч, чтобы занести его для удара. А я уже видела главное. Швед был леворуким. Понятно, в одиночку Миша с ним не справится. Но ополченец опасности не заметил. Он уже поднял свое оружие, и тут вперед метнулась я. Конечно, я для рыцаря с его силой препятствие не слишком приметное. Так, досадная мелочь. Но отвлечься пришлось. И не просто отвлечься, потому что в моих руках были два меча. Я мгновенно осознала, что не захвата, чтобы выбить меч у него из рук. Ничего-то подобного сделать не смогу. Оставалось переть дуром, рассчитывая на неожиданность. Получилось одной рукой, я его удары едва ли отбила бы. Но у меня был свой коронный приемчик. Он против всех возможных правил. И применять в нормальных учебных или показательных боях мне его никто не давал. Это не восьмерки или девятки, но как ошеломляющий фактор вполне годилось. Я заносила два меча не по очереди, а оба сразу. Левый при этом встречался с мечом леворукого противника, а правый из вертикальной плоскости вдруг переходил в горизонтальную и, если бы в учебном бою довести дело до конца, противник точно остался инвалидом, потому что остановить оба меча в разное время очень сложно. Здесь останавливаться у меня необходимости не было. Левая рука с трудом удержала удар вражеского клинка. Пришлось даже чуть отступить назад. Но правая успела со всей силы полоснуть его по руке на уровне локтя. На мое счастье, противник был без лад. Только в кольчуге. Потому моментально остался без руки. Добей это уже ошеломленному моей прытью Миши и к новому противнику. Два меча, если ими уметь пользоваться, куда лучше, чем один. Леворукость — это хорошо, а если еще и правая не безделица, пригодились и умения, когда-то полученные у Евпатия Лаврата. А еще то, что меня, кажется, не воспринимали всерьез. Слишком невелика птичка. Я вам сейчас покажу птичку, вы у меня попляшете. Вертушечку? Пожалуйста. Во, дурак! Пока я изощрялась в восьмерке, меч из моих рук можно было выбить одним ударом. Но противник, как завораженный, следил за движением сверкающего на солнце клинка, за что и поплатился. Внезапно в меч в моей правой руке скользнул за спину. Зато левая сделала выпад вперед со вторым клинком. И таращиться на мои фокусы стало некому. Следующего вражину блеск стали не впечатлил. Пришлось сделать вид, что испугалась, и притворно отступить. Вроде даже попав ногой в какую-то ямку. «Эх, разиня!» Знать бы тебе, сколько мы с Вятичем отрабатывали такой ложный прием. Неловкий шаг назад, точно нога подвернулась. Заметивший это противник, немедленно бросается вперед добивась. А ты легко уходишь чуть в сторону, и когда ему уже не остановиться, подставляешь свой клинок снизу. Даже если не хватит сил пропороть кольчугу, он сам все доделает своим весом. Главное при этом не завалиться действительно, потому что опорная нога может согнуться чуть сильнее, И тогда удержать свой вес и подставить меч будет тяжело. Но у меня получилось. Вот так-то, граждане придурки. И в пати Клаврат был прав, когда говорил, мол, нет сил взять силы, обмани. Эти бугаи были куда мощнее меня. Только и оставалось обманывать. Между делом я успела врезать по кругу чьей-то кобыли. Правда, сначала убедившись, что на ней действительно чужой. И когда только успел надеть латы. Груда железа грохнулась землю, так что не успей я отскочить, была бы погребена. Убедившись, что рыцарь оглушен падением, на всякий случай изо всех сил стукнула по его шлему рукоятью меча, чтоб лежал подольше. В этот момент чуть не погибла сама. Хорошо успел прикрыть щитом какой-то новгородец, а ему самому пришлось отбиваться от наседавшего рыцаря. Рыцарь оказался ко мне спиной. Не зная, что делать, я подхватила с земли чей-то щит и изо всей силы грохнуло им по закованной железо спине. Конечно, биться в железе пешим слишком тяжело. Он упал вперед и остался лежать. Его пришлось еще раз приложить по голове щитом и выдернуть из ослабевшей, видно от беспаметства, руки, меч. Так-то лучше. Я прикинула на вес. Не лучше ли взять его меч? Но решила, что слишком тяжел. Не размахнешься. Нет, по мне уж лучше два моих. И их Вятич давно подогнал по руке. Новгородский воевода Миша кричал князю "Конунку уйдет, князь, Конунг, вон там! Александр и сам прекрасно видел, что вокруг Бергера мигом сплотилась его личная дружина и сразу направил коня туда. Закованный в латы Биргер и когда успел надеть, казалось, поджидал молодого князя. Им никто не посмел помешать биться один на один. Лицо шведа скрыто под сплошной личиной с узким забралом. За ним мало что видно. На новгородце напротив. Шлем только со стальной палацой наносицей. В таком глазам ничего не мешает. Зато и поранить легче. Шея закрыта бармицей. Кольчуга сидит, ладно. В руках тяжелое копье. Еще есть и меч, и даже засапожный нож. Князь хорошо владеет любым оружием. Но в этот раз взял не все. Нельзя себя отяжелять ведь нападать пришлось быстро. Со шведом сошлись копьями. Во многих странах так проходили рыцарские турниры. Биргер был рад, уж он-то на турнирах побеждал не раз. А сейчас против него опытного рыцаря бился мальчишка-новгородец. Что ж из того, что на нем княжий плащ, а на шеломе княжий флажок? Сейчас Биргер разделается с этим щенком, раз и навсегда заставив русичей понять, что против шведов выступать нельзя. Биргер пришпорил свою послушную лошадь, удобнее перехватив длинное копье. Скольких соперников оно сбило с коня, ранило и даже лишило жизни. «Что там говорила та женщина из Гордарики? Что его, Биргера, ранит вот этот хольмгордский щенок? Пусть попробует». Скорее наоборот, это Биргер мог ранить хольмгардского князя, ведь лицо шведа закрыто шлемом, а он у вгородца почти открыто и уж правая бровь Биргера надежно защищена. Я вдруг увидела потрясающую картину, ту самую, запечатленную летописцами. Князь Александр сошелся с Биргером. Оба метили копьями, словно на рыцарских турнирах. Вот оно! Я заорала, вовсе того не желая. «Биргер!» Не знаю, как он расслышал в шуме боя, но расслышал. Вопль заставил Биргера на мгновение «Всего на мгновение отвлечься, дёрнуться!» Александру этого хватило, чтобы точно попасть в щель забрала шведа. Александр видел всё точно во сне. На него летел с копьём наперевес шведский конунг. Уже по посадке и владению оружием князь понял, что соперник попался очень сильный. Но произошло что-то странное. Звуков не стало слышно, а все вокруг словно куда-то исчезли. Оставался только он сам и швед в латах, назакованный в броню лошади. Черный всадник из его детского сна. Биргер и двигался, словно в несколько раз медленнее, чем сам Александр. Князь успел перехватить копье удобней, а тот еще только заносил для удара свое. Наконечник оружия Бергера медленно-медленно приближался к Александру. Тот будто нехотя отмахнулся от него. Удалось это легко и выставил вперёд своё. И тут увидел узкую щель забрала шведа. Чуть подправив, князь угодил наконечником копья точно в эту щель. В следующее в мир вернулись и крики, и стоны, и ругань, сотень бьющихся насмерть людей, а ещё биргер, едва державшийся на коне, даже сквозь забрало которого было видно заливающее лицо кровь от удара княжьего копья. «Александру бы добить!» но он на мгновение растерялся от такого перехода к нормальной жизни. А оруженосцы Биргера не растерялись. Они собой заслонили хозяина, отбили его и потащили на шнек. По всему берегу пронесся крик. «Убит конунг!» Хотя кричал кто-то из русичей, но шведы и сами поняли, что произошло. Тут они доказали, что просто так хозяев северных морей не возьмешь. Бой продолжался, несмотря на ранение Бергера. Просто каждый из рыцарей понимал, что пощады не будет, и старался отдать свою жизнь как можно дороже. Кроме того, их было много больше, чем русичей, на одного по пять-шесть. Несмотря на все старания русичей оттеснить шведских коней, несколько лошадей прорвались, повинуясь зову хозяев, и теперь неслись по поляне, добавляя сумятицы в идущий бой. Я что-то орала от восторга, ведь получалось по-нашему». Такая безалаберность едва не стоила мне жизни. Я как-то отрешенно следила за приближающимся к телу наконечником копья, прекрасно осознавая, что кольчуга не выдержит. Говорят, перед смертью люди вспоминают всю свою жизнь. Я уже умирала однажды у сырной, но ни тогда, ни сейчас ничего не вспоминала. Было жаль только одного. Не успела родить Вятичу сына. Вот и все. Много еще чего не успела. Откуда-то сбоку появился громадный меч, превративший копье в ломанное древко, и загромыхал голос Тишани. «Осторожней!» «Обязательно!» — заорала я, разнося мечом чей-то шлем вместе с головой. «Слабоват шлем-то оказался!» В стороны полетели ошмятки чьих-то мозгов. «Господи, какой кошмар! Это вам не танки гранатами забрасывать и не из пулемета расстреливать!» Тут же рядом с лицом чей-то меч со свистом растек воздух. Едва успела увернуться. Тело само наклонилось в сторону, а рука в это время полоснула клинком по открытой шее противника. И снова кровь на руках и даже лице. Но не до того. Князю некогда оглядываться. Он только услышал, как радостно завопили на берегу. Видно, что-то удалось спешим под предводительством новгородца Миши и впрямь воевода распорядился с толком. Вперед быстро выдвинулись опытные лучники, Пригодилось умение Митяя и таких же, как он. Туча стрел, выпущенных сильными руками их отменных луков, сначала заставила попрятаться охрану шнеков, потом прикрыться щитами, забыв пробьющихся на берегу. «Давай, родимые, не подведи!» орал Миша, призывая лучников. И те давали. Новые тучи стрел, полетевшие в шветов, позволили новгородцам не просто подойти к шнекам, но и начать рубить сначала сходни, а затем сами суда. Охрана на них была быстро выбита. Теперь пригодились уже мощные секиры, боевые топоры русячей. Дерево шнека не крепче дуба, а в бою рука точно становится в несколько раз сильнее, чем просто в лесу. Очень скоро в трюмы трех шведских судов, стоявших крайними, хлынула вода. Они стали крениться. Оставшаяся охрана бросалась в Невскую воду, спасая свои жизни. Это и вызвало радостный крик новгородцев, который услышали все. Но бергеры спешно утаскивали на его шнек. Заметив это, следом за шведами на судно, прямо на коне по корабельным сходням бросился дружинник Гаврила Алексич. Ошалевшие от неожиданности шведы не смогли сразу помешать новгородцу ни копьями, ни мечами. Князь увидел, как крутится на палубе Гаврила, отбиваясь от шведов и разя своим мечом многих. Один конный дружинник смог нанести беспримерный урон целому отряду шведов на их же собственном шнеке. Ему удалось спасти своего биргера и еще какого-то знатного епископа, который тоже смог удрать из сечи на судно, а потом даже бросить Гаврила Алексича спало бы в воду. Но вот убить его не смогли. Бог хранил русского богатыря. Под многими стрелами шведов он сумел выбраться на берег и снова бросился в бой. Помогли ему русские лучники». Воины Миши вовремя увидели отчаянный бой русского всадника с рогами и бросились ему на выручку. Стрелы, выпущенные в сторону охраны биргеровского шнека, заставили шведов на время забыть о Гавриле, и тот благополучно выбрался из воды. Кунь, конечно, куда-то запропастился, но было не до него. Вокруг все еще кипел бой. Если в руках меч, то биться можно и пешим. Алексич тут же схватился со шведским воеводом На вгородце не остановило то, что тот успел надеть латы и даже опустил забрало. «Ах ты, чтоб тебя!» — мрачно выругался Новгородец, поняв, что закованного в броню шведа просто так не порубишь. Требовалось придумать что-то другое. Тогда Гаврила со всей силы врезал мечом, но не прямо, а плашмя по той части шлема, где у шведа должно быть ухо. Удар на мгновение оглушил Спиридония. Этого хватило, чтобы Алексич нанес второй удар со всей силы. Потом он жалел, что даже меч зазубрил об такое количество железа, какое было на шведе. Но тогда об этом не думал. Всю немалую силушку вложил он в удар. Даже крепкие стальные латы не выдержали. Меч новгородца оказался сильнее. Гаврила зарубил таки воеводу. Падение рыцаря воодушевило русичей, бившихся вокруг. Вообще пешее воинство отличалось в этой битве не меньше конного. В гуще сечи к золотому шатру Биргера, в котором уже, конечно, никого не было, сумел пробиться молодой дружинник Савва. Его огромная секира сокрушила немало шведских щитов и голов, пока не добралась до столба, державшего шатер. Савва ворвался внутрь. В шатре обнаружился только один роженосец, однако оказавший сопротивление. Дружинник поманил его к себе. «Ну, иди сюда, иди!» Тот глядел насмешливо и с вызовом. Видно, забежал в шатер за оружием, какое не успели схватить в полубое. В руках шведа был огромный двуручный меч против секиры Русича. Савва взмахнул секирой, но швед успел увернуться и в свою очередь нанес удар. Русич отпрыгнул в сторону, и клинок лишь задел кольчугу. Поминув ругательством всех родичей шведа разом, Савва закрутил секиру так, что противник даже приблизиться к нему не смог. Тут на глаза Русича попался столб, на котором держался шатер. Стало уже не до шведа, отмахнувшись от насаждавшего оруженосца, как от надоедливой мухи, и даже не заметив, что тот уже лежит с порубленной шеей, Сава врезал по столбу со всей силой, на которую был способен. Шатер зашатался, но пока устоял. Следующий удар разнес столб в щепки. Глядя на рухнувший золоченый шатер и прорубающего себе огромной секирой из-под него дорогу Савву, Князь довольно смеялся. Хотя все шведы и понимая, что в шатре давно никого нет, но само падение такого приметного знака власти вызвало в их рядах переполох и очень помогло русичам. Мне на глаза попался Тишаня. То ли под ним убили лошадь, то ли еще что, но парень бился пешим. Не слишком умея владеть мечом, он, как и я в своем первом бою под Рязанью, применял собственные методы. Кажется, меч для богатыря даже был помехой, зато подхваченный чей-то обломок копья вполне пригодился. Я расхохоталась, увидев, как Тишаня схватил чью-то лошадь за ногу и дернул с такой силой, что лошадь рухнула, подминая под себя всадника. Но парню было уже не до них. Для начала он, подобравшись сзади, вывернул рыцарю в латах руку с мечом так, что, видно, сломал сустав а потом этого же рыцаря, поднатужившись, поднял и швырнул в толпу шведов. Снаряд получился хороший, лежать осталось немало. Я вспомнила свои достижения в практике ведения боя, но калечить лошадей жаль, да и было их мало, а вот калечить шведов нам не мешал никто. Не Изговариваясь, мы с Тишаней стали действовать на пару. Я принимала бой с каким-нибудь рыцарем, а мой собрат по оружию просто обрушивал удар на голову моего противника сзади. Выдержавших такое двойное нападение не нашлось. А уж когда в руки Тишани попал здоровенный топор кого-то из пострадавших новгородцев... «Шнеки, иди рубить, шнеки!» Парень кивнул, исчезая в круговерте боя. Проследить за ним удалось недалеко. Отвлекли. Но я успела заметить, как по пути к шнекам Тишани легко снес башку кому-то из шведов и побежал дальше. Каждый из новгородцев, ладожан и пришедших им на помощь, бился, забыв о самом себе, сразу с несколькими. Рядом с князем орудовал своей секирой сбыслав Якунович. Ох, и многим врагам досталось от его боевого топора. Секира в бою против закованного в броню воинства оказалась в самый раз. Там, где с доспехами меч не справлялся, огромный боевой топор в сильных руках разбивал латы, хотя и не с первого раза, но уверенно. Каждый порушенный швед вызывал крик радости у Збыслава. Он уже давно перестал вести счет с битым с коней и оглушенным противником. Те, кого не добил Збыслав, попадали под удары пеших воинов. Новгородцы с удовольствием обрушивали на закованных в железо и неспособных без посторонной помощи подняться рыцарей свои секиры. Били их, чем могли. И сами с успехом сталкивали шведов с коней, зацепив загнутыми концами секир а потом добивали свалившихся уже на земле. Александр огляделся. Вокруг так и мелькали мечи, секиры, свистели пущенные и новгородцами, и шведами стрелы. Бой кипел страстный. Никто не жалел ни себя, ни тем более врага. Княжий слуга Ратмир сражался пешим, потому как не очень твердо сидел на коне. Он яростно отбивался от многих наседавших крестоносцев. Ратмир всегда был при Александре. Это был опытный воин. Большой секируем вдруг сделал выпад в сторону противника. Тот отшатнулся и тут же рухнул на землю, потому что обратным движением Ратмир смог подцепить его под колено. Упавшего рыцаря добивать оказалось тоже тяжело. А вокруг наседали еще трое. Одному против нескольких, да еще бронных, не выдержать. Князь, крикнув «Держись, Ратмир!», бросился на выручку. Шведов от слуги отбросил, но тот оказался уже слишком изранен. Упал с мечом в руке. Александру помогал его ловчий Яков Палачанин, совсем недавно приехавший в Новгород вместе с молодой княгиней. Яков не пожелал остаться в Новгороде и отправился с новым князем. Его помощь очень пригодилась. Еще вчера Александр оказался свидетелем, как опытный в бою, хорошо владевший мечом Палачанин, обучал умению новгородцев. Эта наука сегодня помогла многим. Ловчий в одиночку наскочил на целый отряд шведов, оказавшихся чуть в стороне и могущих напасть на князя с тыла. Его владение мечом привело шведов сначала даже в замешательство. Когда те опомнились, на помощь Якова уже пришли и другие русские всадники, и участь рыцарей была решена. Постепенно поле боя оставалось за нападающими. Часть шведов все же сумела пробиться на шнеке и, сбросив сходни, отойти от берега. Нашлись и те, кто, будучи без брони, бросались в воду и Жоры, надеясь спастись на другом берегу. Не удалось никому. Принимала река многих, но на другой стороне шведов поджидали стрелы и Жорцев, летевшие из кустов. Немало набежников погубили родовичи Пельгуссия. Часть шведов, осознавших, что на берегу засада, болталась посреди реки, не решаясь не вернуться к крутому берегу, откуда сбежала не припасть к пологому подстрелы и жорцев. Всех их нашла смерть. Князь приказал врагов не жалеть, чтоб неповадно было ходить в чужие земли. Шнеки один за другим отходили от берега, правда в полном беспорядке под прикрытием огромного количества стрел, выпускаемых их самострелов. Догнать бы, но русичи хорошо понимали, что, будь даже рядом их ладьи, в бой с очень опытными на воде шведами ввязываться не стоило. Хорошо, что их побили на суше. У трех шнеков новгородцы не успели до конца пробить днище и теперь очень жалели. Но Пестрим, довольно утирая под рукавом, усмехнулся. Пусть потечет в море, там еще хуже будет. Здесь хоть до берега добраться можно. Нико не засомневался. Думаешь, уйдут? А куда же им? Смотри, как побили. Едва ноги уносят. Эх, жаль, не отпускать бы их и чего не сообразили сначала пониже на реке за пруду поставить? Когда река слишком широка. — Не-е-е, запальчиво возразил Никонин. — Если подтопить комель с привязанным острием так, чтобы днищем напоролись по ходу, то... Пестрим остановил друга. Остынь, и так хорошо побили. Больше не сунутся. Отплыв на середину реки, куда не могли достать даже лучшие лучники, шведские шнеки остановились. Князь приказал не тратить стрелы бестолку. Поле боя осталось за русичами. Грозные шведы были побиты, несмотря на большое численное превосходство. Ни на воде, ни в конном строю новгородскому ополчению было бы такое войско не осилить. Князь Александр нашел единственно возможный выход – бить шведов на берегу, но не в боевом порядке, а неожиданно. Вокруг князя собрались воеводы и Тысяцкие – Александр с тревогой вглядывался в шведскую кавалькаду, стоявшую посреди Невы. Рано успокаивайтесь. Пересчитайте своих да помогите раненым. И еще собрать коней и оружие, быстро, пока они не надумали вернуться. Тот и довольно протянул. — Не, не вернуться. Александр снова твердо повторил. — Рано радоваться. Пусть уйдут тогда. Убитых русичей оказалось немного для такого боя. Двадцать человек. Раненых гораздо больше. Но раны что, они заживут. А вот шведов проклятущих, хотя их и прибыло без числа, со своей земли прогнали. Поймали коней, не успевших убежать в лес, собрали богатые трофеи, которых оказалось много. но Новгородцы смеялись. Одного железа столько, что кузнецам работы на год хватит. И впрямь только латные доспехи шведов, которые те просто не успели надеть, либо даже сбрасывали, чтобы не потонуть в реке, либо были сняты с убитых, потянули на многие пуды. Хорошая сбруя, содержимое шатров, сами шатры. Все спешно сносилось на середину поляны для будущего дележа. Кузнец Пестрим и еще несколько таких же разглядывали доспехи, цокая языками. Вот бы это все да им в ковню! К Александру подошел воевода. «Князь, наших погибло двадцать человек!» Ранены больше сотни, но выживут, сами вон на ногах стоят. Князь кивнул. Погибших вели вести домой, похороним с честью. Каждого звать по имени, отчеству, даже простой люд. Заслужили. Как услышали те слова новгородцы и ладожане, неизвестно. Но не успел еще воевода отойти от князя, а каждый знал, что повелел Александр уважительно именовать всех погибших за Русь, за Великий Новгород независимо от происхождения, и похоронить велел дома с почестями, чтобы каждый знал, какой почет защитнику родной земли, чтобы дети гордиться могли не просто памятью отцов, сложивших головы на поле брани, а и людским к ним уважением. После такой вести новгородцы готовы были плыть даже без злодей в доконку шведом и голыми руками задушить, закованных в броню рыцарей. Но князь осадил горячие головы. Не след. Зачем? Вернуться — еще раз покажем, на что способны, а удерут, туда им и дорога. Пусть всем расскажут, что на Русь лучше не нападать. — А что делать с их убитыми? — осторожно поинтересовался воевода. Шнеки целые остались? — Есть немного. — Они нам не нужны? — Избави Бог! — даже перекрестился тот. — Собрать со шнеков все ценное, погрузить на них убитых шведов и пленных и пустить, чтобы догоняли своих. Хмыкнув, воевода отправился распоряжаться, чтобы выполняли княжью волю. Тоже верно, убитых не стоит оставлять гнить на земле, пусть уйдут по своим обычаям в море. До позднего вечера шведские шнеки стояли посредине Невы, а русичи разбирали добычу и грузили убитых врагов на их суда. Потом туда же со связанными руками посадили пленных. Когда оттолкнули три шнека с наваленными на них трупами, даже самим стало легче. Миша вздохнул вслед. «Точно землю русскую от пакости, какой освободили!» Вдруг послышался согласный шум. Многие думали так же. Когда все было кончено, к Александру снова подошел воевода. «Князь, пора добычу делить. Посмотри, что себе возьмешь!» Александр покачал головой. «Мне своего оружия хватит. Своё, милей! Раздай дружине все, да новгородцам! Да еще не забудь и Жору!» Без них мы бы не справились. Это было справедливое решение, и Жора тоже должна получить свою долю за немалое участие в победе. Но воевода спросил еще одно. — Там конь, такой, как ты любишь, вороной. Хорошей масти. Привезти? — Нет. Своего коня надо самому и вырастить. А чужой в бою ненадежен. Себе брать князь ничего не стал, но за дележом трофеев следил строго, чтоб не было обиженных. Малая обида порождает большую. Ни к чему раздоры среди своих. Железо без разбора велел отдать кузнецам. Там сами решат, кому, что и сколько. Им нужнее, в дело пустят. Мыслю, нам ни к чему такие латы. У ополченцев, оруженотцев, какие помогают на коня влезть с помоста, нет. Люди в дело железо употребят. Кто-то подивился. А зачем на коня с помоста влезать? Неужто такого маленького роста? Вроде нет. Александр рассмеялся. Да на них столько тяжести, что самим не взобраться. Подводит коня к такому рыцарю. Он и садится с помоста в седло сверху. А если упадет? Не подняться же. Вокруг захохотали. Князь кивнул на Антипа, невдалеке деловито разглядывавшего хорошую сбрую. Да вы вон у него спросите как латников еще и головешками жечь можно. Чем? Спросите, спросите, как он угольки рыцарем под латы закидывал. Антип уже понял, что говорят про него. Сначала чуть смутился, потом приосанился. Через минуту Александр уже усмехался, слыша, как ладожанин красочно расписывает прыжки рыцаря с головешкой в латах. Хохот грянул такой, что поднял на крыло уже успокоившихся птиц. В стороне новгородцы еще ловили трех мечущихся, совершенно одуревших лошадей, ласково уговаривая «Ну, чего ты? Ну, иди сюда, иди!» Неизвестно, видели ли шведы со своих шнеков, как русичи разбирают их оставшиеся на берегу оружие, но они еще долго стояли посреди Невы. Только когда шнеки, груженные мертвыми шведами, подошли к оставшимся целыми, всякая Кавалькада двинулась в сторону моря. Целые ладьи тащили траурные. Верно, морские разбойники и свое последнее пристанище должны найти в море. Вслед за шведскими судами, по берегу, но теперь уже не скрываясь, двинулись русские сторожи. Пусть видят, что князь следит за ними, не даст снова сойти на берег. А конюша погиб, был убит уже после боя. Князь Александр стоял, разговаривая с Пельгусием и другими жорцами, сердечно благодарил за помощь. Без них не справились бы, да и просто не узнали о приходе свеев до самого появления под стенами Новгорода. Конюша был в их числе. Вдруг наметанный взгляд молодого но опытного охотника уловил едва заметное движение в кустах на краю поляны. Как опытный ловчий даже не глазами, а чутьем понимает, где находится дичь либо опасность, Конюша сделал небольшое движение, на миг опередив летящую в князе стрелу, И вдруг начал падать, пронзенный ею. Пельгусси, ахнув, подхватил сородича, а к кустам уже бежали дружинники. Конюша едва улыбнулся, прохрипев. Успел. Оказалось, что один из выбравшихся из Ижоры шведов не смог пробиться к своим и засел в кустах. Его целью был князь, и только Ижорец, заслонивший Александра собой, спас князю жизнь. Александр велел везти в Новгород. Похоронить с честью великой вместе со всеми. Но Пельгусей вдруг попросил. Позволь, княже, мы его сами здесь похороним. Он наш сородич и наш герой. Князь согласился. Будь по-вашему. У него есть семья? Да, жена и двое ребятишек. Под свою опеку беру. Сколь править в Новгороде буду, столько платить стану. А коли меня в граде не будет, там и Новгород поможет. Он оглянулся на воеводу, как бы проверяя, слышал ли тот. Миша согласно закивал. И Жорец, герой, много помог и князя собой заслонил от погибели. Семьи всех героев под свою защиту возьмем княже. Город не пожалеет. Быть посему. Чуть позже князь обходил раненых, утешая и подбадривая. Были и совсем тяжелые, и легко раненые, которые все рвались в бой. Александр смеялся. Да ведь бой давно кончился. Одолели мы шведа. Так побили, что не скоро сунется. Я попалась ему на глаза нечаянно. Не хотелось лезть вперед. Ведь о доблести некой Насти Федоровой летописи ничего не писали. Все, по-вашему, вышло. Еще что знаешь? Знаю. Добро. Встретимся у Спиридона, расскажешь. Где остальные-то? Там я махнул рукой в сторону моря но пока и князю, и мне было не до разговоров. Невская битва состоялась и закончилась, как и писали летописи разгромом у шведов и ранения у Биргера». А что в летописях нет ничего обо мне, так это не важно. Я герой невидимого фронта. Шнеки шли обратно в море. Пока проходили острова в и Невы, сильно опасались, чтобы русы еще и там не устроили какую засаду. Пришедшее казалось дурным сном, кошмаром наяву. Какие-то русы побили сильнейшее войско, как младенцев. Биргер ранен их князем. Улов Фасси метался, не зная, что теперь делать. Со шнеков датчан прибыл человек откнуто с заявлением, что те возвращаются домой. Явно тянули в сторону и суда с финнами. Оставались сами шведы и норвежцы. Как поступит Мельдерн? Бергер лежал, скрипя зубами от сильной боли. Пробитая бровь все время кровоточила. Если кровь не остановить, то Бергер может попросту умереть, как самый глупый раб. Вокруг него хлопотал лекарь, без конца прикладывая измельченные травы. Немного помогало, но стоило кровотечению затихнуть, как Бергер открывал рот, чтобы что-то сказать, морщился, и все начиналось снова. «Мой конунг, вы должны молчать!» Каждый ваш слов будет снова высыпать кровь. Лекарь с перепугу, казалось, забыл нормальный язык. Он и так говорил по-шведски с сильным акцентом, а теперь коверкал слова неимоверно, но все понимали, о чем идет речь. Бергер не давал рань быть в спокойном состоянии. Стоявшие рядом конунги мрачно переговаривались, обсуждая произошедшее и ранение Бергера. Все сходились в том, что попасть в узкую прорезь забрало. Без чародейства невозможно. Бедолага уже обрадовался такому решению. Это оправдывало его нелепое ранение от князя русов, но все испортил тот же противный мельнер. И чего его принесло на шведский шнек? Бергер подозревал, что явился полюбоваться на мучение соперника. Услышав объяснение ранения, не иначе как колдовством, норвежец злорадно усмехнулся. Или большим умением князя Русов, против которого достойный Бергер не смог устоять. Это тоже было правдой. Уж очень ловко русский князь сначала отбил смертельный удар Бергера, который обычно не оставлял сопернику ни малейшего шанса на выживание. Биргер снова заскрипел зубами, а лекарь кинулся прикладывать очередную порцию снадобья. — Вы должен молчать! Только молчать, прошу вас! Он так замахал руками на присутствующих, что конунги поспешно убрались прочь. Надо сказать, с заметным облегчением. Мало кому хотелось стоять, глядя на мучившегося Бергера, и выражать сочувствие человеку, которому обычно завидовали и которого попросту боялись. Немного погодя, к Биргеру пришел Улов Фасси. Сел рядом, потом сокрушенно объявил. «Уходим!» Татчане ушли сами. Мельнерн заявил, что с нами больше не пойдет. Мол, мы сначала боимся каждого куста, а потом драпаем так, что ветер не догонит. Это было неправда. С берега первыми постарались удрать на суда совсем не шведы, а тот же Мельнерн со своими. Они первые же и отошли на середину реки. Кроме того, если бы прислушались к беспокойству Бергера, то такой беды не случилось. Но Биргер не привык жалеть о том, что произошло. Сейчас его интересовало одно – не пойдет ли Мельнерн на Гордарику сам? Его беспокойство без слов понял Улов. В ответ на вопросительный взгляд раненого, он отрицательно покачал головой. Норвежцы тоже уходят. Может, вернуться потом, но явно не сейчас. Уже поняли, что пороги запросто не пройти, до осени не сунутся. Биргер все же потерял слишком много крови. Он лежал бледный, едва дыша. Лекар попросил Улафа: Дайте ему отдохнуть, пусть поспит. Шнеки, членов неудавшегося похода на земли гардарики, разворачивались, чтобы взять курс к своим берегам. Огромное войско под шведским флагом уносило ноги от русских берегов, будучи разбитым в прах совсем небольшой дружиной русского князя. Бергер лежал с закрытыми глазами и размышлял. Все случилось, как предсказывала синеглазая женщина из Гордарики. Совершенно немыслимый поединок между ним и князем Хольмганда. Ну кто мог ожидать появления конной дружины, Прямо из леса, в котором только вчера не было и следов людей, а само нападение в полдень, когда все были расслаблены, доспехи сняты, оружие сложено. Если бы не привычка викингов хвататься за меч, даже чтобы отмахнуться от мухи и отражать атаки, не проснувшись, потерь было бы куда больше. А как можно ожидать ранения в бровь опытному бойцу, лицо которого закрыто забралом? Вергер вдруг отчетливо вспомнил, что именно за миг перед ранением слышал голос этой женщины. Да-да, это был ее голос. Но женщины не воюют наравне с мужчинами, тем более в конных дружинах. Значит, она видела все сверху. Значит, она валькирия? Зять короля даже застонал от бессилия. Почему же не послушал? Легер метнулся с вопросом. — Вам больно? — Уйди. Ту боль, которая просто поглотила Бергера, не вылечит ничем. Он казнил себя за непослушание, ведь предупреждали же. Но казалось, они просто стараются не допустить поход на гордарику. Вот и поплатился за недоверие. Однако Бергер не привык сдаваться. Он, как кошка, падал на все четыре лапы. Хорошо, что о повороте обратно объявил не он, а Улов Фассе. И то, что его собственное ранение столь странное, тоже хорошо. У него повернется язык сказать, что здесь не было колдовства, не все же как мельным. Но, чуть подумав, Биргер решил, что лучше постараться, чтобы поход забыли вовсе. Ни к чему помнить неудачи, даже если ты в них не виноват. Люди любят удачливых. Теперь его мысли перешли к пророчеству синеглазой Валькирии, вернее, ко второй его части. Женщина говорила о том, что он сумеет объединить все три короны, и его сын Вольдемар который пока совсем маленький, будет править Швецией, а потом королем станет второй сын, Магнус. Что ж, пророчество хорошее. Первая плохая часть уже сбылась. Так стоит ли из-за нее волноваться? Лицо заживет, а вот судьба останется. Регент всей страны. Понятно, у Эрика детей не предвидится. Почему бы не назвать наследником племянника? Тем более у того столь сильный отец. А еще она говорила о новой крепости и назвала место как раз там, где он и сам уже заложил укрепление. Конечно, женщина могла просто знать об этом, но уж слишком много совпадений. Бергеру верилось в ее пророчество. Теперь верилось. А если бы он поверил сразу и не пошел на Гардарику, не сбылась бы первая часть? Как тогда со второй? Зять короля решил, что все происходит правильно. Если рассеченная бровь – плата за будущую возможность править Швецией, то это совсем небольшая плата. Глаз цел, и ничего страшного не произошло. Мысленно Бергер был уже далеко не только от берегов Гордарики или собственного шнека, но и даже от короля Эрика. Женщина сказала, что он поставит город, который будет столицей Швеции на тысячелетие. Тогда это должен быть прекрасный город с ровными улицами, разумной планировкой и сильной крепостью. Обязательно сильной крепостью. За бортом плескалась вода, скрипели доски, лениво переругивались бездельничавшие гребцы. Попутный ветер быстро нес дракар к берегам Родины. Их не ждал там восторженный прием или слава, но сейчас Бюргеру было все равно. Вспомнились только синие глаза другой женщины, которую он поселил у себя вроде как заложницу а в действительности просто потому, что очень хотел сделать наложницей, она согласна, а это значило, что, вернувшись в Швецию, он постарается спрятать женщину от чужих глаз и наслаждаться ею, пока это будет возможно. Шнеки шведского войска медленно втягивались в бухту. Их не встречали толпы восторженных соотечественников, не звонили колокола, не были слышны крики прославления. Шведское войско с позором возвращалось домой. Не все ушедшие шнеки были на плаву. Далеко не все ушедшие в поход теперь сошли на берег. А многие из сошедших были ранены. Биргера вынесли на носилках и сразу же увезли в его замок. Улов Фасси проследовал мимо любопытствующих, низко опустив голову. Король Швеции Эрик тоже не вышел встречать своих воинов. Побежденных короли не приветствуют. Ингеборга уже знала о провале похода. Раньше шведских шнеков примчался норвежский, высадив на берег несколько израненных рыцарей и их оруженосцев. Норвежцы обругали неудачников и отплыли в свояси, сопровождаемые проклятиями тех, кого они привезли. Оказавшийся в это время на пристани народ живо поинтересовался, почему такие страсти и где все остальные. В ответ рыцаря, не сговариваясь, Живо описали предательство норвежцев, первыми удравших с места боя, ранение Биргера и полный провал всего похода. Эрику тут же доложили, он не сразу и поверил. Биргер мог провалиться? Не может быть. За стойкость своего зятя и его осторожность он мог поручиться хоть перед самим Господом Богом. Но рыцари клялись и божились. Их потрепанный вид подтверждал сказанное. Сомневались всего лишь день. Потом прибыли остальные, и все стало понятно. Эрик приехал в замок сразу, как только узнал о приходе шнеков. Ингеборга встретила брата со слезами на глазах. «Эрик, он тяжело ранен. Не знаю, выживет ли». Этого только не хватало. Русы не только разбили шведское воинство, но и смертельно ранили Биргера. Эрик Картавы почувствовал, что его тоже покидают силы. Совсем недавно он даже мечтал о том, чтобы зять сложил голову в этом походе. А вот тот вернулся раненым, и король в панике. Эрик лукавил сам с собой. Если бы Бергер погиб как герой, это было бы весьма кстати. Но он вернулся после полного провала и раненым. Теперь неважно, умрет он или останется коллегой. Поражение спишут на него. А значит, и на короля, который доверил поход таким бестолковым людям, Улуфу Фаси и Бергеру. «Ну, Улафу не привыкать, его часто поносят по поводу и без. А что будет с заносчивым Бергером?» Этот слово против себя не позволял сказать. Как теперь быть с его поражением? Король взял себя в руки и отправился выражать сочувствие по поводу тяжелого ранения зятю. Бергер и впрям лежал с полностью замотанной головой, а вокруг крутился все тот же лекарь, что уговаривал его молчать в первые часы после боя. Лекарь бросился навстречу Эрика. — Ваше Величество, вы не должен сейчас тревожить великий рыцарь. Он очень плохо, очень. Русский витязь ранить рыцарь — это колдовство. Сзади отозвалась Ингеборга. — Конунг этих русов при помощи заклинания ранил Бергера в лицо. — Какого заклинания? — поразился Эрик. — Ни о каком заклинании прибывшие первыми не говорили. — Что за глупость? Губы сестры обиженно поджались. — Ты считаешь, что попасть в узкую щель забрала на полном скаку можно без помощи колдовства? Король едва не повторил то, что несколькими днями раньше заявил ненавистный Бергеру Мельнирн, или с помощью умения. Он вовремя остановил себя, мгновенно осознав, что зять прав. Теперь можно списать поражение на колдовство, а беспомощность Бергера на его рану. Собственно, так и было. Шведы не учитывали только одно. Князь Русичий Александр очень хорошо владел не только копьем. Позже король поговорил с зятем один на один, но Бергер стоял на своем. Он ранен в первые минуты боя, потому возглавить разгром русов не смог, а Улов оказался болваном. Норвежцы же вообще бежали, датчаны простояли просто так. На вопрос Эрика, как получилось, что русы смогли напасть неожиданно? Бергер поморщился, несмотря на боль. «Если бы эти самоуверенные идиоты послушали меня и были осторожны! Ты тоже виноват в поражении, Эрик!» «А я-то почему?» — возмутился король. «Надо было ставить во главе похода меня, а не этого болвана Улофа. «Но ты фактически управлял всеми! Они же слушались тебя!» Попробовал робко возразить Эрик, отметая свою вину. «Нет, я командовал только своими людьми, а те же норвежцы подчинялись Улафу!» и все были против меня, обвиняя в трусости из-за осторожности. Стоило послать людей в лес на разведку, и тут же начинали кричать о том, что я боюсь. Вот тут Биргер говорил правду. Он действительно опасался возможного нападения, но несколько преувеличивал. Ведь сумей он настоять, Иула в сделал бы все по приказу зяти короля. Но для Биргера были важны две вещи. Во-первых, Убедить всех, что его ранение произошло из-за применения колдовства и привело к тому, что зять короля больше не мог руководить боем. А во-вторых, что все провалилось именно из-за того, что его не слушали. Бергер очень постарался, чтобы шведы как можно скорее забыли этот провал. А если и помнили, то только его ранение и героическое поведение во время похода. И преуспел. Он так и остался героем. А позже после смерти бездетного Эрика Картаува смог объявить королем своего сына и стать при нем регентом. Шведы запросили у великого Новгорода мир. В своем письме король Швеции клялся не приходить на Русь войной. Так князь Александр Невский победой на Неве надолго обеспечил мир хотя бы с одной страной. С другими мир еще предстояло завоевывать, не все учатся на ошибках соседа. Есть такие, что им только радуются и бьют лбы теми же граблями.